Голова, 59-е. Кори дернула по Мальволио, но Мул все равно уже остановился. У него была манера останавливаться в лучах солнечного света среди кустов кизила или багрянника, обрамляющих его тощее серое туловище, и оборачиваться через плечо, как кинозвезда, улыбающаяся в камеру. Теперь он решил встать на склоне холма по дороге к Билтмору возле статуи Дианы, как будто они с богиней были парой. Кэрри слезла с него. «Лучше бы на нём ехал кто-то из вас», — Джарси помотал головой. «Это же тебя чуть не убили!» «Адские муки!» — объявила Рема быстро приобнимая Кэрри за плечи. «Вот что тебе пришлось вынести!» «Да я в порядке, правда!» «Хотя, если честно, то нет. Всё её тело было покрыто синяками и болело» но это было не самое худшее. Ей и раньше приходилось видеть смерть, но не такую, и не в таких количествах, если еще вспомнить про Аарона Берковича, верящего в победу добра над злом. Смерть отца только сейчас начала ощущаться в ней настоящей потерей. Скорбь по тихим, трезвым дням, наполненным смехом и игрой на скрипке из ее детства, тоска по измученному физически разбитому, но, наконец, обретшему себя человеку в его последние дни. Она горевала и потому, каким он мог бы быть, по семье, которая могла бы у них сложиться, по покою, в котором они могли бы прожить всё это время, вместо хаоса, охватившего их. И тяжесть этого горя только усугублялась от потери земли, которую семья её отца возделывала во многих поколениях. Всё это — сказала Кэрри Рэмми, наклонившись к ней. Папин гроб засыпали землёй, а он только что подписал сделку, не сказав никому ни слова. Это как будто они похоронили всю семью, нашу гордость. Рэма помотала головой. «Никто не может похоронить твою гордость, кроме тебя самой. Ты, главная сама помни об этом. Как по мне, они провели сделку очень достойно». «Да» извинялись, что в такое время. «И денег дали больше, чем сговорились с твоим отцом». Карри нахмурилась. Это было правдой. Денег было больше, чем любой из Макгрегоров видел за всю свою жизнь. Но это были только деньги. Не земля, где вся её семья больше ста лет, ворочила камни и спахивала поля. Занималась любовью на берегах ручьёв, наблюдала за восходами солнца над зарослями, рожала детей, чей крик оглашал горы и долины, и которых потом хоронили в этой же земле. «Это было несказанно. Продажа фермы-то!» высказался Джарси, просунув между ними голову. «Неизбежно», — поправила Кэрри. «Ты прав, Джарс, именно так. Ну и хорошо, что вы теперь сможете вернуться в школу». Мисс Хобсон, поднявшаяся по холму и присоединившиеся к ним, улыбнулась Кэрри. «Как прошла ваша встреча с мистером Вандербильтом? Надеюсь, ты не кипишь от ярости?» «Мы только что закончили там, в зимнем саду. Это было...» Её следующее такое простое, такое короткое слово вместило в себя всю тяжесть этого дня. «Грустно. Но эти деньги, как я надеюсь, теперь открывают для тебя и для близнецов любые возможности». «И для Рэмы тоже. Я настаиваю, чтобы она взяла часть, хотя она говорит, что хочет остаться пока на кухне в Билтмаре. Думаю, ей нравится плевать в тесто». «Так ты не думаешь вернуться в Нью-Йорк?» Кэрри покачала головой. «Нет, пока я нужна здесь близнецам. А может и совсем нет. Это очень странно, если учесть, в каком отчаянии я уезжала оттуда. Но сейчас у меня столько идей...» «Я так много хочу сделать здесь», — она протянула руку старой учительнице. «Спасибо вам за всё, что вы сделали для меня. Обещаю, что всё, чему вы меня научили, не пропадёт даром». Через лужайку Билтмара к ним шли братчеты Лин Йонг и Жень и Катафальма, которых Кэрри пригласила с разрешения Джорджа Вандербильта прийти проститься с мисс Хобсон перед её возвращением в Нью-Йорк. Талли, привстав на цыпочки, замахала приближающимся рукой. Джарси потер воображаемую щетину на подбородке. «Я тут прикинул. У нас полно денег, чтобы купить что-то еще. Рема сказала, тут неподалеку продается ферма. На закатной горе, ближе к Эшвиллу. Отличный вид. Или мы, может, могли бы открыть небольшую гостиницу?» Взгляд мисс Хобсон скользил по дому и горам за ним. «Потрясающе». Талли опёрлась на Мальволио и скрестила руки на груди. «Я была уверена, что расстаться с фермой будет просто ужасно, но сейчас я так почти не чувствую, даже если стараюсь», — Джарси спросил у Кэрри. «Думаешь, из Билтмара уехали все гости?» «Кажется, да». Рема попыталась поймать её взгляд. «Ты, — говорила этот мерзавец Грант смылся обратно в Нью-Йорк?» Да. «Слинял!» — подсказала Талли. Никто не стал спорить. Она оторвала цветущую веточку кизила и заткнула Кэрри за ухо. «Думаешь, его удастся привлечь к ответу?» Кэрри вздохнула. «Не удивлюсь, если ему не смогут предъявить ничего криминального. Он всего лишь распространял идеи. За это трудно привлечь к ответу». Рема положила руку ей на плечо. «Ничего!» «Со временем добрые люди раскусят, какой он отпетый мерзавец!» Стиснув ее руку, Кэрри продолжала смотреть в сторону гор. «Может, Рэма, ты и окажешься права». Они стояли, выстроившись в ряд, ищуря глаза от солнечного света и сияние новой свежей зелени. Джерси погладил ухо Альволю. «Так вот, насчет гостей и их отъезда. Брат Кэрри никогда не отличался тонкостью чувств. «Этот парень, Кэббетт, что был на похоронах, ужасно мило с его стороны. Так же, как и многие другие люди», — заметила Кэрри. «Думаешь, — настаивал он, — ты ещё что-то услышишь от него?» Кэрри заставила себя пожать плечами. «Да вряд ли. Думаю, он уже уехал. И даже не попрощался. Но мне совершенно безразлично», — она притянула близнецов к себе. «Нам с вами нужно обдумать множество планов. Где мы втроём построим гостиницу, или магазин, или ферму? Только нашу с вами. С настоящим домом, чтобы спать нормально, а не в хлеву». Талия обхватила руками голову Мальволио и нагнула её пониже. Она погладила его по носу, но Мул вырвался и снова задрал голову. «Так значит, если Кэббот вдруг появится неподалёку, «Ты просто не станешь обращать на него никакого внимания?» Кэрри проследила за взглядом Талли, неотрывно направленным в дальний конец лужайки. Джордж Вандербильд, улыбаясь, шёл по направлению к ним, замедляя шаг, как будто ему было достаточно наблюдать за происходящим издалека. Но ещё ближе был Джон Кэбботт, взбирающийся к ним по склону холма. В правой руке он держал за поля свой цилиндр, Но когда он приветственно поднял её, весенний бриз вырвал шляпу из его руки. Казалось, он не заметил этого, и шляпа кувырком покатилась по молодой траве. Он подошёл к беседке одновременно с братчатами Лином и Катафальма. Все начали обмениваться рукопожатиями. «Я очень рад», — сказал Сол Катафальма, «возможности лично познакомиться со знаменитой учительницей мисс Хобсон». Не говоря ни слова, — Джон Кэбботт подошёл к Кэрри. Встретившись с ней взглядом, он не отводил глаз. Потом они вместе стали смотреть на горы, на эти голубые волны, встающие одна за другой. Протянув руку, он коснулся её руки тыльной стороной ладони. Кэрри разжала пальцы, чтобы вся её рука могла прижаться к его. И что-то внутри неё, что-то горькое, испуганное, мучительное, тоже начало разжиматься. Он, наконец, заговорил, так и не отводя взгляда от голубых перекатов. «Я не могу представить лучшей судьбы, чем провести всю жизнь среди этих гор». Все они стояли, вытянувшись неровной линией и глядя на то, как солнце играет между вершинами и долинами. Рододендроны были покрыты расцветающими бутонами, воздух пах клевером, розами, фиалками и мхом. Впереди предстояла тяжелая работа, которая начнется уже завтра. Будет и борьба, и смех и страсть и смерть, В этом мире распростёртом перед ними будет и хорошее и плохое. Но прямо сейчас, в этот момент горы заставляли Кэрри ощущать себя маленькой, ничтожной, внушали благоговение, напоминали, что она связана с людьми, стоящими подле неё, и с людьми, связанными с ними, И так до бесконечности, волнами, такими же, как сами эти горы, всё дальше и дальше, дальше того, что можно окинуть человеческим взглядом, и даже ещё дальше.